Решившись на это, Бешметьев призвал Марфу и Константина и строго приказал им не пускать решительно жену, ни ее посланных в дом и не принимать никаких писем. То же было сказано и собравшейся горничной Юлией, которая, впрочем, как мы видели, не передала этого барыне. Подобное решение, видно, было слишком тяжело моему герою. С каким-то отчаянием бросился он на постель и, не смыкая глаз, пролежал целый вечер и целую ночь. Посидев несколько минут, Юлия просила Катерину Михайловну позволить с ней поговорить наедине, которая, конечно, сейчас же исполнила ее желание. Таким образом, обе дамы опять очутились в отдаленной и темной комнате, где Юлия начала умолять Санич завтрашний же день, чем свет, отпустить ее в Петербург, говоря, что она слышала, будто бы Павел хочет приехать и силою ее взять. Как не жаль было добрейшей Катерине Михайловне расстаться с Юлией, но делать нечего. Она сама очень хорошо понимала, какая может произойти неприятная история, если муж приедет и вздумает взять Юлию силою. Согласившись отпустить Бешметьеву, она тотчас же принялась хлопотать об экипаже, собственно предназначенном для развозки несчастных жертв, и в котором Юлия должна была доехать до губернского города. Юлия же с своей стороны приказала горничной укладывать все свои вещи. Все эти приготовления обе дамы делали со всевозможной скрытностью. Но месье Мишо проведал и начал расспрашивать, что такое это значит. Сначала людей, а потом приступила к Катерине Михайловне, которая для христианского дела решилась даже солгать и объявила любопытному французу, что Юлия на несколько дней едет домой, потому что у нее болен муж, и что дня через три она возвратится к ней и уже прогостит целый месяц. Вечер прошел довольно скучно, хозяйка грустила, что она должна будет расстаться с Юлией, которая должна одна в таком ужасном положении проехать такое длинное пространство. И, наконец, придумала сама проводить несчастную жертву хоть до губернского города. Юлия тоже не могла без ужаса себе представить, как поедет она одна, а главное – как примет папенька ее поступок. Француз был недоволен тем, что дамы что-то такое замышляют и скрывают от него. Часов в десять все разошлись. Юлия с хозяйкой в ее спальню, а француз в свой нижний этаж. Катерина Михайловна, оставшись с Юлией наедине, начала с того, что подала Юлии полторы тысячи и очень обиделась, услышав, что та хочет дать ей в них расписку. А потом, когда Юлия хотела у ней поцеловать руку, она схватила ее в объятия и со слезами на глазах начала ее целовать. И вслед затем объявила, что сама она едет провожать ее до губернского города. Еще месье Мишо покоился мирным сном и даже видел очень приятные сны, Как две дамы с предварительными слезами и прощанием уселись в экипаж и отправились в дальний путь».